430. -е. Ты следи за собой. Каждая мысль есть магнит для другой, ей созвучной. Стоит на ней остановиться, когда она начинает расти. Оставленная в сознании без печати утверждений или осуждений, она растет уже сама по направлению, заложенному в ней, и уявляет себя при созвучных условиях внешних или же импульсах, идущих изнутри. Мысль есть ночь Не выше слоя созвучного ей... Поднимает она человека. Вот почему нужна чистота сердца. Чем чище оно, тем ближе победа.